Глава 41. 1941 год. Шаров нырнул по узкой тропке между покосившихся деревянных заборов. Слева и справа теснились ветхие лачуги, которые-то и домами нельзя было назвать. Скорее, сарай для хранения инструментов. Он понятия не имел, живут ли там люди или же это просто огороды. Едва протиснувшись в щель, он услышал треск разрываемой ткани. Ржавый гвоздь зацепил ватник. Будь он в куртке и без прививки, столбняка не избежать. Дорогу он не знал и ориентировался скорее по внутреннему чутью. Первой и самой важной задачей было купить мясо на рынке, который после полудня мог уже и закрыться. Он глянул хмурое небо. Ни проблеска. Тучи летели низко. В воздухе стояла мерзкая октябрьская сырость. Но ему было тепло и даже жарко. По спине бежали капельки пота. Он едва начал отходить после вчерашней попойки с соседом. — Не все в прошлом было хорошо, качество заруби это себе на носу! — буркнул он себе под нос. Однако прохладный воздух и пробежка делали свое дело. Он почувствовал себя почти хорошо и почти не обращал внимания на гул самолетов в небе, периодические завывания воздушной тревоги и разрывы снарядов на западе. В голове стоял проклятый черный дом, в который их занесло, и дети, которые там остались. Подспудно он чувствовал волнение, что может не успеть забрать их до вечера, и тогда... Он понятия не имел, что будет тогда, но рассчитывал, что тех денег, которые у него теперь имеются, хватит на такси до места и обратно, включая решение всех возможных проблем по пути. Огороды закончились, путь преграждала дорога. Слева простиралось холмистое поле, которое упиралось в лесной массив, а справа — те же самые трехэтажные домишки, вросшие в землю и покрытые серым налетом точно плесенью. Стояла странная тишина. Он остановился, чтобы сориентироваться, замер и вдруг услышал повторяющийся звук, показавшийся ему знакомым. и И-ть-ти, — Звук раздавался из проема между домов. Но что это могло быть, он понятия не имел. Вокруг ни души. Окна заклеены белыми полосками и плотно задрапированы. Никто даже не пытался подглядывать через шторы. Никаких любопытных старушек и других обычных стражей дворов. Заинтригованный, он медленно направился по тропинке между домов. Оглянулся, чтобы удостовериться, что за ним никто не следит. Однако он был совершенно один в этом странном месте. Когда он оказался в самом дворе, показавшемся ему каким-то уютным, даже домашним, то сразу же понял, откуда идет этот звук. В углу позади импровизированной песочницы располагались качели. Возле них стоял мальчик в спортивной шапке. Одну руку он держал в кармане, а другой раскачивал качели, на которых сидела девочка. Они не видели его, потому что подошел со спины — Но то, как они были увлечены этим простым мирным занятием, на мгновение заставило его забыть, где он находится. Шаров смотрел на эту картину. Сердце его сжалось, не отрываясь. Он смотрел на них, пытаясь понять, как в этом аду дети нашли свой маленький уголок и не замечают ничего вокруг. «Витя!» Вдруг вырвалось у него, хотя он так до конца и не осознал, кто перед ним находится. «Витя!» Чуть погромче крикнул он, боясь их потревожить. «Лена — Лена! Мальчик резко обернулся. Скрип прекратился. Он смотрел на Шарова, как испуганный зверек. Девочка выглянула из-за него и тоже уставилась на Шарова. В этом толстом ватнике они его не узнавали и были готовы броситься на утек в любую секунду. — Это я. Не узнали? — негромко сказал Шаров, боясь их спугнуть. — Илья Андреевич! Шаров! — «Шаров!» — повторил мальчик и резко повернулся к девочке. «Лена, это же наш командир!» Со всех ног они бросились к нему, что-то крича и проглатывая от эмоций слова. Шаров стоял, растопырив руки, и сердце его вдруг затопило странной нежностью. Первым добежал Витя. «Илья Андреевич, это вы?» Он кинулся на Шарова и буквально повис на нем. Его нагнала Лена и с другого бока обхватила Шарова руками. Она уткнулась лицом его ватник, всхлипнула, что-то начала неразборчиво говорить, но слова эти вскоре потонули в ее приглушенных рыданиях. — Я, это я, ребята, все хорошо. — Вот же черт, надо же! Шаров не находил слов, обнимая их разом. — Откуда вы здесь? Как вы сюда попали? Я думал за вами сейчас ехать. Волна теплого чувства захлестнула его. Он никогда не чувствовал особой привязанности к детям, Находил их капризными, суетливыми, глупыми. Из угла глаза выкатилась слезинка. Шаров быстро смахнул ее, но глаза были влажными. Он не мог себя обмануть. Он слишком переживал за этих ребят. «Как же так? Рассказывайте быстро, где остальные?» Потребовал он, когда они, наконец, немного успокоились. «Вы же... Вы видите, куда мы попали? Значит, это на самом деле война?» «Да». Витя отошел на полшага, а Лена так и осталась стоять возле него, держась одной рукой за ватник, словно боялась, что Шаров снова куда-нибудь исчезнет. Это 41 год. Мы как раз по истории проходим оборону Москвы, но чтобы такое... — Нам пришлось уйти из того дома, — сказала Лена. И они рассказали ему все, от момента, как он пошел искать подмогу, до встречи в сарае с Червяковым, который убил своего дружка у них на глазах. И там оказался мой папа. Тихо произнесла девочка. «Я не знаю, как, но, если честно, я всегда думала, что он не совсем, не такой, не...» Она не находила слов и запуталась. «Будто бы из другого мира, да?» Подсказал Шаров. «Верно, как и вы». Она посмотрела на него странным взглядом, от которого Шаров поежился. «Но вы спортсмен, чемпион, а он самый обычный человек». — И все равно, чем-то вы похожи. — Да нет, тебе показалось, — быстро проговорил Шаров, и пока она не успела задуматься, над ответом продолжил. А как он тут оказался? Лена покачала головой. — Не знаю, наверное, он пришел за нами. Шаров замолчал. Он не знал отца Лена и даже представить не мог, как он мог прийти за ними. — Пора нам возвращаться, — сказал он. — Домой? — оживился Витя. — Вы знаете, как попасть домой? — — Думаю, да, — ответил Шаров. — Но сначала нужно как-то вызволить остальных. Вы говорите, их поймали милиционеры и отвели в опорный пункт за рынком? Я же там проходил. Видел стенд с преступниками и одну фотографию, очень похожую на вашего одноклассника. — Не мудрено. Витя оглянулся, будто бы из-за угла мог выскочить Червяков. Это он и был. — Вы говорите, там в сарае он забрал Лизу. Куда они пошли? — Мы не знаем, — покачала головой Лена. Все как-то быстро произошло, она сама его как будто спасла. А потом, мне кажется, они побежали в толпу на рынок. Смешаться с людьми. А тот аппарат, который вы выкрали у немцев? Мы думали, Червяков решит его продать. Но в сарае было темно, мы ничего не заметили. Может быть, он до сих пор там. Если бы вас поймали с ним, было бы плохо. Почему? Ведь мы же хотели помочь. Вам бы никто не поверил, особенно сейчас». Зато приписать диверсионную деятельность запросто. А это расстрел. Лена с ужасом взглянула на видео. Значит, Червяков правду говорил? — О чем? — спросил Шаров. — Что их расстреляют утром. А тела привезут к тому дому, где мы прятались. Он не мог этого знать. — Ведь это еще не случилось, — осторожно произнес Шаров. — Да, не случилось, но он так говорил, как будто это уже произошло. «Многие преступники обладают даром убеждения». «Надеюсь, убеждать вас в том, что он бандит, не нужно?» «Нет», — быстро ответил Витя. «Мы видели его портрет на бумажке, как разыскивают преступников». «Фоторобот?» «Да». «Значит так», — шаров выпрямился. «Что сказал твой отец?» «Идти в кочегарку и там ждать». «Он обещал вас забрать. Идея хорошая, но мне кажется, это опасно». Шаров вдруг подумал, что кочегарка — плохая идея. — Вы уверены, что остальные ребята в опорном пункте? — Да, в милиции их туда потащили. Он подумал, что вытащить детей оттуда будет непросто, даже имея на руках крупную сумму. — Вы же замерзли. Есть хотите? Ребята перевели взгляды друг на друга. Шаров без слов кивнул и махнул рукой. — Да кого я спрашиваю? — Быстро за мной! Они переглянулись, взялись за руки и зашагали за спортсменом. Через пятнадцать минут, наказав сидеть им тише воды ниже травы, Шаров выскользнул из подъезда. Еды дома особо не было, но он нашел пачку макарон, чай, сахар и каменные сухари. Этого было достаточно, чтобы произвести на голодных детей неизгладимое впечатление. Кто бы ни стучал в дверь, стену, неважно, не открывать и не реагировать, У меня там живет буйный сосед. Он может разойтись. Лена и Витя со страхом посмотрели на крашенную стену кухни. На столе в кастрюльке грелась вода. Они стояли рядом, вытянув руки перед собой. — Как же хорошо! — сказала Лена. — А чья эта квартира? — спросил Витя. — Как вы ее нашли? Шаров споткнулся на выходе. — Это... — голос его дрогнул. — Это... Потом он вспомнил, что на всех грамотах указана чужая фамилия. Не та, что они знают. И расслабился. Это одного тренера. Я слышал о нем раньше. А где он сейчас не отставал, Витя? Он? Ушел на фронт. Ладно, макароны варить минут пятнадцать. Соль в солонке. Не забудьте выключить кипятильник, как сварится. Лена, проконтролируй. Хорошо. Он глянул на них. Двое спасены. Осталось... Если не считать Червякова, еще четверо. А что делать с девочкой, как ее? Катя? Ведь если ее оставить, она пропадет. Он тихо выскользнул, притворил дверь, закрыл на ключ, прислушался. В соседней квартире было тихо. Шаров спустился и легко побежал уже проторенной дорожкой. Его мысли метались между Аней, которую непременно нужно было найти, и оставшимися детьми. Как их вытащить? Милицейский участок приступом не возьмешь, и детей просто так ему никто не отдаст, даже за деньги. И все же, несмотря на крайне неприятное известие, задача несколько упростилась. Ехать через весь город прифронтовую зону во время паники и наступления фашистов было не то что опасно, смертельно опасно. А еще Лиза, которая, видимо, втюрилась в хулигана и с риском для своей жизни помогла ему убежать. Как быть с ней? «Где ее искать и захочет ли она возвращаться?» Шаров добежал до угла бетонного забора, ограждающего рынок, подпрыгнул, легко подтянулся и взглянул на другую сторону. Он сразу увидел коренастого мужчину, который стоял лицом к сараю. Руки его были подняты, ноги на ширине плеч. Какой-то мужчина в кожаном пальто обыскивал его карманы. «Ты с ними заодно, признавайся, лейтенант!» «Откуда взялась эта штука в сарае? «Это спецзадание», — донесся до Шарова глухой голос. «Спецзадание чье? Гитлеровское?» «Я требую связаться с начальником управления военной контрразведки полковником Сахновым и доложите о находке. Это очень важно. Мы свяжемся, обязательно свяжемся и с Сахновым, и со всеми остальными. Но сначала ты нам все расскажешь». «Куда сбежали дети? Отвечай, гад!» Сильный удар под ребра заставил Грома пошатнуться. Однако он устоял и смачно плюнул себе под ноги. «Вот ты как, Гром! Ну ничего! Заговоришь! Давно на тебя уже папочка имеется!» Штатский повернулся к стоящим рядом мужчинам в шинелях, на поясах которых висели кобуры. «Забирайте его, а вы...» — он махнул рукой группе примерно из семи человек. Возьмите собаку у и прочешите здесь все вокруг. Особенно с той стороны забора. Я знаю, там есть где спрятаться. Услышав эти слова, Гром начал медленно поворачиваться, но очередной удар по ногам и почкам остановил его. — Что, попал? — с удовлетворением ряхнул штатский. — Быстро, они там! И он махнул рукой по направлению к тому месту, где скрывался шаров. — Черт! — вырвалось у него. Пригнувшись, он как можно быстрее побежал вдоль забора, забирая правее и отдаляясь от рынка. Там тянулись ветхие огородики, домишки, полуразвалившееся строение. Он юркнул за холм, вслушиваясь в шум за спиной и пытаясь усмирить колотящееся сердце. «Черт!» снова повторил. «Гром, как же тебя угораздило!» Сейчас он не задавал вопрос, как вообще мужчина, которого он встретил возле отделения милиции... Мог быть отцом школьницы из 84 -го года, ведь он сам тоже как-то сюда попал. Его удивило, что Штацкий назвал фамилию этого мужчины и, судя по всему, знал его, раз имелась папочка. Но теперь Шаров уже ничему не удивлялся. Главное было понять, кто друг, а кто враг, и не попасть в капкан. Гром явно был на его стороне. Он миновал огороды, вышел на проселочную дорогу, в конце которой увидел толпу, стекавшуюся на рынок. Постаравшись принять как можно более унылый вид, Шаров сгорбился, подобрал у края дороги толстую палку и, опираясь на нее, похромал к толпе. Гул нарастал. Он зыркал по сторонам, пытаясь определить, о чем говорят люди. Обрывки фраз смешивались, будто он поймал испорченную волну. Тональность то понижалась, то повышалась. Однако он смог уловить две важные новости. Во-первых, к вечеру немцы будут в городе. Об этом говорили все, и никаких сомнений в голосах он не слышал. Впрочем, как и страха. И во-вторых, часть назад прямо здесь, на рынке, задержали немецких диверсантов, которые проникли в город то ли под видом детей, то ли фашисты использовали для этого детей. В этом мнение расходились. Важно было то, что некоторые из них до сих пор еще на рынке, и следовало держать ухо востро, а тех повели в Преображенское отделение на углу. Выглядели они странно, одеты не по сезону, да и не в Нашинское сразу видно. Говорят, их уже расстреляли. Тут Шаров похолодел, но, увидев старика со злым лицом, который это произнес, сразу понял, что это всего лишь домыслы. Тем не менее, было ясно, что ничего хорошего ребят не ожидало. Он прошел мимо ряда с хозяйственными товарами и уверенно повернул в сторону, откуда доносился запах еды. Несмотря на трудные месяцы, всеобщие дефициты, приближающиеся линию фронта, ряд ломился от всевозможных продуктов. Здесь были и овощи, и фрукты, не бананы, конечно, но яблоки, груши, зелень, яйца, колбасы разных сортов и видов, масло и даже красная и черная икра. Крупная, ароматная... Шаров прикусил язык, отвернулся и пошел дальше, туда, где возле мясных прилавков толпились женщины в мрачных одеждах. Он окинул взглядом выбор и понял, что с пустыми руками и не уйдет. Продавцы сидели, скукожившись. Некоторые мрачно смотрели на свой товар и никого не зазывали. Покупатели хоть и подходили, но цены были космическими. Шаров выхватил взглядом торопливого мужика в шапке ушанки со звездочкой. Чем-то он его привлек. То ли своим расторопным хозяйским видом, то ли еще чем. «Свинина два с половиной кило получше!» Буркнул он из-под Торговец развернул газету, вытянул из середины вырезку и только потом глянул на покупателя. «О, это вы? Давненько вас не видел! Что ж вы за своим мясом не пришли?» Шаров поперхнулся. «Э, за каким мясом?» — Ну как же, заказали на свадьбу отборные вырезки и пропали. Еле продал на следующий день. — То, что еле продал, это вряд ли про себя подумал Шаров. — Травму получил, ездил лечиться. — Понятно. — А давайте лучше 5 кило. — Пять так пять. — Хозяин, барин, как вылечились? снова бегать будете. — Как немцу удавку на шее затянем, так и буду, — ответил Шаров. — Это правильно. А куда же вам столько мяса-то? Врач прописал. Торговец кивнул, померил взглядом весы, поставил пару гирь, и когда стрелка утихомирилась, спросил. 5500 пойдет?» «Пойдет. И если найдется, дайте мне сумку какую-нибудь. Дома забыл». Продавец кивнул, поерзал под прилавком, вытянул оттуда темную холщовую сумку и положил внутрь мясо, завернутое в газету. «По 200 рублей прошу за килограмм». «Потупив взор», — сказал мужик. — Это для своих. Шаров чуть не поперхнулся. — Что так дорого? Было же по 10 Продавец развел руками. — Завтра будет по 300 Шаров оттопырил ватник, отсчитал 1100 рублей и протянул торговцу. — Ну вот. Продукция ценный, питательный, то, что доктор прописал. — -о, О, буркнул Шаров, забирая сумку. — Сдачи не надо, я вам и так должен. — Спасибо. «Кстати, если вдруг планируете снова устроить торжество, я к вашим обязательно». Шаров повернулся и, чувствуя на спине настороженные взгляды, быстро пошел прочь. Сколько из них узнали его? Через сколько минут доложит куда следует, что не было, и вот объявился. Он понял, что в торопях направился не в ту сторону, и теперь идет ровно на тот самый сарай, за которым наблюдал из-за бетонного забора. Возле него стояло несколько вооруженных винтовками мужчин, у ног которых, прикрытый тряпками, лежал какой-то довольно большой предмет. При его приближении они напряглись, но промолчали. Грома уже не было видно. Видимо, его увели те самые штатские, скорее всего, туда же, куда доставили детей, в милицию на углу, где они... Только теперь Шаров осознал, что человек, который его окликнул, когда он рассматривал фоторобот на доске... Был тот самый Гром, но не совсем. По рассказу Лены он каким-то образом оказался здесь, только вопрос — когда именно? Если тогда у милиции он знал обо всем, почему не сказал об этом Шарову? Ведь была возможность. Не предупредил, не помог, даже не намекнул. Все слишком сложно. Подумал он, проталкиваясь сквозь толпу. Получается, Гром в тот момент ни о чем не подозревал. Как же так могло получиться? Шаров не заметил, как прошел мимо сарая, свернул пару раз, следуя текущей разномастной толпе, и, пройдя несколько десятков метров, остановился, не понимая, что притянуло его взгляд. Невзрачный павильон, окрашенный голубой, местами потрескавшейся краской, с небольшим полукруглым окошком, мог быть чем угодно, от продажи молока до ремонта обуви. Однако чуть выше над окошком виднелась тусклая надпись, выведенная когда-то белой, а теперь сероватой краской. Надпись гласила «Спортивный тотализатор!» схватил удачу за хвост!» И чуть ниже минимальная ставка 5 рублей. Возле киоска стояло несколько мужичков, а окошко было открыто. Изнутри на Шарова пристально смотрел человек, которого он тут же узнал, хотя лицо его было скрыто в темноте.